веру в свободу даже если иной раз и утверждает что свободными себя не чувствует. но в момент открытия абсурда я твердо знаю что высшей свободы свободы быть единственно могущий послужить основанием для истины не существует смерть присутствует где-то рядом как единственная действительность после нее все будет кончено к тому же я неволен продолжать жить а являюсь рабом, рабом без надежды на вечную революцию, даже без возможности прибегнуть к презрению. И кто может без революции и без презрения оставаться рабом? Какая свобода в полном смысле этого слова может существовать без уверенности в вечной жизни? Но в то же время, Человек абсурда понимает, что до сих пор он был связан с постулатом о свободе и иллюзии которой он жил. В известном смысле это его сковывало. В той мере, в какой он выдвигал перед своей жизнью цель, он сообразовывал свои поступки с требованиями преследуемой им цели и становился рабом своей свободы. Так я смогу в дальнейшем поступать не иначе, как отец семейства или инженер, или народный вождь, или сверхштатный почтовый служащий, которым я готовлю стать. Я верю, что могу выбрать, быть ли мне вот этим, а не тем. Правда, я верю в это бессознательно. Но одновременно я придерживаюсь моего постулата и относительно верований тех, кто меня окружает, иные из них так уверены в своей свободе и простодушие их так заразительно, относительно предрассудков моей среды. Как бы далеко от моральных и социальных предрассудков им не удавалось держаться, частичные их влияние испытывают, а с лучшими из них предрассудки бывают и хорошими, и дурными, даже сообразуют свою жизнь. Так человек абсурда понимает, что в действительности он не был свободен. Сказать яснее, я втискиваю мою жизнь между изготовленными мною загородками в той мере, какой я питаю надежду или беспокоюсь о моей личной правде, о том или ином способе жить и творить, в той, наконец, мере, в какой я стараюсь упорядочить мою жизнь и тем самым допускаю, что у нее есть смысл. Я поступаю подобно стольким внушающим мне отвращения чиновникам сердца и ума, которые заняты, теперь я это отлично вижу, исключительно тем, что принимают свободу человека всерьез. Абсурд просвещает меня на этот счет. Завтрашнего дня нет. Вот в чем отныне причина моей внутренней свободы. Приведу здесь два сопоставления. Прежде всего сошлюсь на мистиков, которые находят свободу в отречении от себя. Растворившись в Боге, сделав своими Его правила, они, в свою очередь, становятся тайно свободными. В непроизвольно принятом рабстве Они обретают глубокую независимость. Но что означает эта свобода? Можно особо подчеркнуть, что они чувствуют себя свободными относительно самих себя и, скорее, освобожденными, чем свободными. Точно так же человек абсурд, всецело повернувшись лицом к смерти, понимаемый в данном случае как очевиднейший из абсурдов, чувствует себя избавлен от всего что не есть это кристаллизующееся в нем страстное внимание. Он наслаждается свободой от общепринятых правил. Здесь видно, что исходные темы экзистенциалистской философии сохраняют всю свою ценность. Возврат к отчетливому сознанию, бегство от повседневного сна являются первоначальными посылками абсурдной свободы. Зато на прицел берутся экзистенциалистская проповедь и вместе с ней духовный прыжок в основе своей бессознательной. Подобным же образом, и это мое второе сопоставление, рабы в древности не принадлежали самим себе, но им был знаком тот вид свободы, который состоит в отсутствии чувства ответственности. Речь идет о действительном сходстве – а не в хвалах покорности человек абсурда противоположен человеку покорным у смерти тоже руки патрициев они подавляют но и избавляют